Глава тридцать вторая. Кто там? Ах, это ты, Педмон. Хмурые торопелы, таращил заспанные глаза. Сквозь неплотно задернутые занавески светило солнце. Арман ввалился к брату в половине восьмого утра. Он шатался по улицам уже целый час. Он извинился. Педмон растерзанный вылез из постели и начал искать запропастившуюся гребенку. Он нырнул за навеси, побрискался в тазу, почистил зубы, натянул брюки и проскрепел: "Опять что-нибудь стреслось?" "Да нет, ничего", сказал Арман, хотя собирался немедленно рассказать, как его обчистили. "Я боялся прозевать тебя в больнице, и потом мы не договорились, в котором часу встретимся сегодня". "Встретиться? Это что же?" Обязательно. Париж не сириан, и тебе не три года, чтобы виснуть на мне. Вот так прием. Старший брат, очевидно, встал с левой ноги. Может быть, это пройдет, когда он напьется кофе. И потом я хотел тебя попросить. Нельзя ли мне выкупаться у тебя в гостинице? Выкупаться? Ты что, думаешь, что твоя Анна на доравчинку? Нет, но я же тебе дал денег вчера вечером. Как по себе это представляешь? Ванну запишут в мой счет и подадут его через пять дней. Яплачу первого числа, обязательно первого, не второго и не третьего. Ты с таким же успехом мог принять Ванну у себя в гостинице. Он пошвыркивал весь в мыле, сняв рубашку, растирал волосиной перчаткой свое молодое мускулистое тело. Арман чувствовал себя униженным. и смотрел на брата с ненавистью. Как теперь попросить денег на жиротву? Надо бы сразу рассказать, как его обокрали. Старая неприязнь между братьями возрождалась. Арман чувствовал, что силы не на его стороне. Он не мог себе позволить обидеться, приходилось хитрить. "Ты хорошо провёл вечер", сказал он и покраснел. Эдмон начал было бритьца, но остановился. "Этиныхал этот лягушонок." Он сухо ответил: "Спасибо. Ничего." Герман понял, что не следовало этого спрашивать. Роман выгляде ни в полне удачный, оттого брат и зол как пёс. Эдмунд вдруг вспомнил все разочарования, через которые он прошёл накануне. Он порежел под бородой и выругался. Без всякой нежности смотрел он на отражение брата в зеркале, пристал к гребе "Выси её принимать ванну, а то себе дороже терпеть его. Тем более денежный перевод у тебя нет никаких известий из" останавливая камнем крошни подбородки, Эдмон ответил. "Из Сериана была телеграмма, куда её делом? Словом, телеграмма. Может, я её выбросил? Неважно, папа требует, чтобы ты вернулся и прощает тебя. Прощает? Он меня прощает? Скажите, на милость" Тыเห็น, что он именно так выразился. Уверен, жалко, что я потерял телеграмму. Он может убираться к чертям собачьим со своим прощеньем. Я не вернусь в Сириан. Он меня прощает. Вот умор. Нет, ты не находишь? Карман задыхался. Старший брат вытирал физиономию, из пореза продолжала сочиться кровь. Тоненькой струйкой расплывалась к низу. Редмонд провел рукой по струйке и опять начал останавливать кровь. А скажи, пожалуйста, что ты собираешься делать здесь? Работать? Вот как? А что именно ты будешь делать? Все равно что. Могу поступить официантом в кафе, кондуктором в автобусе, могу мести улицы. Мне все равно. Не говори ерунды официантом. Ты думаешь, кто угодно может быть официантом? каждое дело надо сначала изучить и потом кто наймет семнадцати летнего мальчишку без документов без рекомендации об этом Арман не подумал но все-таки не может быть чтобы в конце концов в конце концов когда тебе нечего будет есть ты по-другому запоешь свалился из своей провинции и думать что завоюет столицу на какие средства я живу Как ты думаешь, разве я мог бы существовать без отца? Ты не работаешь? Спасибо, да, я знаю, я зубрю. О да, я прекрасно понимаю разницу. Ну и страна, ну и нравы. Очень знаешь. Ежемесячно в Сирии они посылают мне двести франков. Ты зарабатываешь в больнице. Да, восемьдесят монет на проезды. Без них я бы совсем пропал. Бюджет мой, знаешь ли, не сложен. Гостиница шестьдесят монет, на стирку уходит по пять-шесть франков в неделю, итого в месяц франков двадцать пять, плюс чаевые, итого девяносто один, девяносто два. Харчи опять-таки двадцать пять су в столовке за месяц круглым счетом. Если прибавить мелкие долшки, около сорока франков, следовательно, одни завтраки уходит, сколько там было, девяносто два, всего сто тридцать два франка. Каждый день обед, тридцать су, по воскресеньям тоже есть хочется, сорок пять франков, вот тебе уже сто семьдесят семь, скажем сто девяносто. Папиросы две коробки в день, три за двое суток. скромно считая. По 13 су коробка, скажем, 20 су в день, 30 франков в месяц. Сколько там было? 200 слышим, так? Остаётся 80 франков больничных. Правда, papaша меня одевает, обувает, на подмётки или там носовые платки, рубашки, подвязки. Что же мне ждать, когда я домой поеду? Даже ботинки пришлось в этом месяце купить самые дешёвые, не какой-нибудь там Шевро И все-таки девять франков. Словом, на такие расходы клади франков двадцать. Очистка, чистка костюма очень дорого обходится. В среднем остается сорок пять-пятьдесят франков, то есть франк пятьдесят в день на утренний завтрак у стойки, на проезды и на женщин. В общем, я тебя не попрякаю, но десять франков, которые ты получил от меня. Это все мои карманные деньги на неделю. Вся эта длинная тирада, чтобы прийти к такому выводу. Десять франков дорого стоили Арману. Он был вне себя, раскланяться и уйти, но хочется есть. Да в этот момент постучали в дверь. Посмотри, кто там. Письмо. Редмонд вырвал его из рук брата. Он вдруг пришел в необычайное волнение, как накануне вечером. Верна опять от его приятельницы. Он ходил взад и вперёд по комнате, ещё в мыле, с бритвой в руке. Потом стал поспешно одеваться. Настроение у него переменилось. Можешь покупаться, если хочешь. Послушай, я скажу коридорному, сначала пойдём, выпьем кофе на углу. Ты себе представить не можешь. Ему не пришлось уговаривать Армана, и они пошли в кафе Биар на улице Кюжас. Любимое кафе Эдмона. Там они выиграли в автомате рулетки и заплатили жетонами за два кофе с булочками, и даже Эдмон ещё положил два жетона в карман. Он улыбался, напевал. В парижских кафе стоят автоматы, приводимые в движение брошенным в них жетоном. Жетоны выигрывают тут же в рулетку. Примечание переводчика. Знаешь ли гушонок? На свете стоит жить только ради любви. Ты себе представить не можешь, что для меня значит эта женщина. Прикажи, она бросится под автобус, я бы бросился, не задумываясь. Я видел ее два раза в жизни, но я знаю, что на сей раз это любовь. На сей раз. Мне уже довольно часто казалось, что я люблю. Я задавал себе вопрос: уж не любовь ли это? А теперь я не спрашиваю себя, я знаю. Любовь, это вроде ты, конечно, не знаешь, что такое раннее слабоумие, особый род сумасшествия. На духом больного можно выстрелить из револьвера, а он смеётся, как будто это милые шутки, ему всё кажется приятным, понимаешь? Во всяком случае, он говорит, что ему приятно. Что на самом деле кроется за равнодушием сумасшедшего явления? которые для всех имеют трагический смысл, этого никто не знает. Также вот и любовь. Только всё, что имеет отношение к любви, наоборот, трагедия. Ты был влюблён когда-нибудь? Эдмон стал очаровательно милым. Он задавал брату вопросы, он доброжелательный и терпеливый, слушая рассказы Сириани о, о тезелес-Пильер, Жаклинии, Вонне и гимназии в Экс-а Он в себя не помнил от счастья. Он чувствовал карману необычайное расположение и даже подумал, что все могло бы устроиться ко всеобщему удовольствию, если бы он свел Армана с мамашей Берделья. Вчера одна женщина предложила мне сорок тысяч братьев ты мой, и я не взял. Он не мог удержаться, чтобы не похвастать, и разом потерял в глазах брата все, что выиграл. Все, что дало ему товарищеское отношение, одно слово, и он погиб в глазах Армана. Тоже получалось у их отца с ними обоими. Недаром Эдмон был барбентаном. Половина девятого. Надо бежать в больницу. Иди, мойся в ванне. Арман остался один, без гроша, но с правом раскошествовать в ванне. Брат опять ушел, не сговорившись с ним о встрече. Надо сегодня же приняться за поиски работы. А о Сяне речи не может быть. Что касается Эдмона, то это невообразимые сволочи.